Сопровождаемый комендантом, следом осматривать лагерь. Уже натоплены нагревателями зимние палатки на 10 человек. Три домика-прицепа со всеми удобствами. Один нам с Ларисой. Командный пункт, столовая и прочее полевое заведование. Расположены и оборудованы грамотно, надёжно, с умом. Отдаю должное подполковнику предусмотрены даже вольеры для собак. Дизель-генератор вынесен в подветренную сторону, и не отравляет воздух в лагере. Отправив Лару обжевать гнёздышка, штаф на широкие охотничьи лыжи с начальником караула убываем на проверку постов. Впереди Илья Юриевич с майором в карауле, как впрочем и везде, только офицеры следом прикрываемой тройкой Константин, Ахмед, Кемаль. Судабольстем размашисто скольжу я. Прикрывая не прикрывай, а разговоров о лагере хватит. Солнцезащитные очки в опасной погоде, практически никому неизвестное лицо и главное меч за спиной. Финист ненавидит всяческие чехлы и накидки. Уверен что его так и взяли обманом, замотав ту колдовскую вуаль. Что же? Проверим бойцов на сдержанность. Отдают должные секреты, замаскированные на совесть. Следы замечены, в тепловизор Константин определить позиций тоже не сумел. Но есть летайные аталефы. Помысленной команде генерал-полковника указываю направление. называю расстояние, численный состав. Надскар у смещении. Охрана на его совести, и с этими данными он ни с кем не делился. Илья Юрьевич успокаивает. Служба организована грамотно, товарищ майор, замечаний нет. Просто наш офицер имеет особый опыт. Недвусмысленно выделено наш. Заметно вырастаю в глазах Надскара. приятно. Кстати, он уже мысленно прокатывает: кто я такой? Обходя по кругу город, встречаем выдвигающееся на маршрут патруль. Здоровенная немецкая овчарка легко тянет за собой проводника, устремляясь ко мне. Успокаиваю окружающих: всё нормально, товарищи, не волнуйтесь. Дык, стаять, дык, фу! Бесполезно. Молодой сильный пёс замирает лишь в шагах в пяти, ложится на брюхо и ползёт к моим ногам. Старый пытается удержать, но по разрешающему жесту генерал-полковник отпускает поводок. На лице и в душе парня растерянность, удивление и досада. Прижав к передним лапом голову, овчарка подбирается в плотную Опустившись на корточки, глажу пса, обмениваясь с ним простыми мыслеобразами. Он горд и счастлив. Поднявшись, лизнул мне лицо большим гладким языком. Подхватив с летявшечки, ласково отправляя четыроногого друга к младшему хозяину нести службу. Тот с упрёком встречает помощника. "Дик, нехорошо, нельзя". Не ругайте собаку, товарищ старший лейтенант. Илья Юрьевич, я всё понял на лету. Виноват, товарищ генерал-полковник. Я никогда такого не допускал. Пёс поступил правильно. Похвалите его и отправляйтесь продолжать патрулирование. Недоумённое, но уставное. Есть. Маршрут вокруг Аркаима закончен. Вогончиков докладываю. Язык распустил старший лейтенант из прослужбы. Борицоню знаю, лично не встречались. От кого он получил информацию, неизвестно. Борицу По Константина, понятно. Будет известно и очень скоро. Или я, Петровичу, уточняет Александр Владимирович. А кем вас считает пёс? Главным хозяином, самым главным. Ага, понятно. К слову, начальник караула знает, что так собаки обращаются только с вожаком стаи. Всю дорогу терялся в бдадках. И это понятно. Назначенный на время проведения операции заместителем начальника Ахмед деловито уточняет: "Запустим легенду". Илья Юрович думает, принимая решение. "Нет, Ахмед Батырович, мне интересны выводы". которым самостоятельно придут наши офицеры. Они все профессиональные разведчики. Вот и посмотрим, что подскажет им опыт. Обращаясь ко мне: "Прочитайте, Александр Владимирович". Так точно. На обед отправились опять все вместе. Конечно, генерал полковник хотел устроить питание с доставкой в номер, но я был против. отказаться от возможно последних приятных впечатлений, трапезы с достойными людьми, боевыми офицерами, просидеть затворником вся душа воспортивилась. Само собой за командный столик посадили спиной к залу, ну хоть снялочки, разумеется, на самом видном месте Лара и количество приятных мужских взоров на неё зашкаливает. Красивое лицо, идеальная осанка, подчёркнутая форменным свитером в обтяжку, великолепная грудь. Есть на что глаз положить. Чувствует моя любимая себя настоящей княгиней. Ну и слава богу. Пусть порадуется, пока есть возможность. Кимало разливает по маленьким стопкам коньяк, обеденная порция. Ахмет уточняет: Искандер, твою долю тоже получили. Может, примешь немного? Прикидывай возможные последствия. Ну, разве что в чай капельку. Кемаль усмехается. Ты в своём репертуаре. Брат, а кто его знает, как оно скажется? Ну, как ещё стопочку захочется, потом другую. А теперь представь себе лишённого тормозов Альфу с финистом, она перевес и во главе отряда лучших из лучших. Честно представляет хана Америки. Уточняю, в ЛДБ Америки. А если меня в Москву потянет в Думу, к примеру, зайду и начну творить добро налево и направо, со всем усердием. Там, кстати, и Кремль недалеко. Илья Юрович мечтательно улыбается и делится впечатлением. Жуткое искушение, просто невозможно отказаться. Всё также с улыбкой поднимает стопку. Давайте, друзья, за успех и за то, чтобы мы наконец-то навели порядок в нашем доме. Понимают все. Это он о государстве российском.